На какие только затеи идут хозяйственники, желающие лишь отвертеться от все повышающихся требований потребителя, читателя, покупателя, зрителя, пассажира. Кто-то от кого-то узнал, что где-то на свете есть голубые экспрессы, которые славятся быстротой, удобством и блеском. Завели свой голубой экспресс на линии Киев-Москва. Слов нет, он очень голубой. Все вагоны, даже багажный, добросовестно выкрашены красивой голубой краской. На этом сходство кончается. Прежде всего, он не экспресс. 800 километров делает в 20 часов. Затем. Его мягкие вагоны отделаны хуже, чем такие же вагоны в обыкновенных поездах. Затем. Его вагон-ресторан грязен. И кормят там плохо. Зато в купе на столиках стоят громоздкие горшки со скучными цветами, и на окнах болтаются жесткие репсовые занавески. Поставили бы еще пальмы, но не хватило места. Хорошо хоть, что нет джаза, что не слышно треска флексатона. У нас очень полюбили джаз, полюбили какой-то запоздалой нервной любовью. Вообще стало обычаем заменять кабацкими пальмами и музыкой умелое и быстрое обслуживание потребителя. Ими заменяется все и чистота, и комфорт, и вежливость, и вкусные блюда, и хороший ассортимент товаров, и отдых. Это считается универсальным средством. Иногда к цветам и скрипкам добавляется еще швейцар с бородой, как у Александра Третьего. Это тоже считается красиво как бы сказать, вечная нетленная красота, вроде Афинского Акрополя или Римского форума. Борода стоит у ворот отеля, а во всех номерах уже второй год не работают звонки. Легче подсунуть человеку под нос вазончик с фуксиями, чем аккуратно, вовремя и бесшумно подать ему на горячих тарелках вкусный обед. Легче оглушить человека воровскими песенками, переложенными для фокстрота, чем добиться подлинной сверкающей чистоты на вокзале и настоящего удобства в поезде. И происходит это не от бедности, а от глупости. И еще от нежелания заниматься своим прямым делом.